Максим Петров Антимак его, его величество Том 1 Глава 11 С рук парня слетела какая-то зеленая гадость, и я еле успел закрыть собой Морозову. Липкая дрянь тут же прожгла насквозь повседневный мундир, и я почувствовал жуткую боль в области груди. Парень явно не ожидал такого, и замер на месте, а я, преодолевая боль, сделал несколько быстрых шагов и одним ударом отправил его на пол. Придурок, мать его за ногу! А если бы это попало кому-то на лицо? Меня-то регенерация подлатает быстро, а та же Морозова вряд ли бы успела поставить щит. Слишком быстро подошел этот Аксенов. «Кать!» Я впервые назвал девушку так. «Что это за клинический идиот?» «Игорь Аксёнов». Девушка смотрела на меня пустым взглядом и тут же встрепенулась. «Тебе нужен <свят> в лазарет немедленно». Я улыбнулся. <свят> «А ведь она и правда переживает по поводу моего состояния». «Прометей». Я мысленно обратился к помощнику. «Состояние тела?» «Незначительные повреждения уже занимаюсь». Голос помощника был сух. «Для ускорения рекомендую смыть этот химический состав. Это ускорит регенерацию». Я схватил салфетку со стола, смочил ее водой из графина и принялся смывать зеленоватую дрянь. Дело шло туго, но, тем не менее, через несколько минут я справился. И тут же услышал громкий голос Голицына. «Мечников, что ты тут устроил?» Владислав шел сквозь толпу курсантов, которые окружили наш стол, словно ледокол. Подойдя вплотную, он первым делом осмотрел меня и, поняв, что я цел, глянул на лежащего парня. «Это кто?» — он вопросительно глянул на меня. «Вопрос к Морозовой», — я усмехнулся. «Насколько я понял, непонятный ухажер или что-то в этом роде. Девушка, видимо, не оценила его усилий, вот он и решил, что нужно показать свою силу». «Понятно», — Голицын мрачнел на глазах. «Так, Морозова, со мной, все остальные свободны. Мечников?» Выражаю тебе свою благодарность. Иди переоденься, нечего щеголять голым торсом и смущать не неокрепшие умы молодых девиц». Голицын подхватил лежащего и, нисколько не смущаясь того, что он без сознания, потащил его на выход. Проходя мимо того стола, откуда пришел парень, он что-то коротко бросил его куратору, блондину с надменным выражением лица. Тому явно не понравились слова Голицына, но, тем не менее, он кивнул и, встав, пошел за нашим куратором. Кажется, кого-то сейчас наградят орденом Сутулова с закруткой на спину. Мои одногруппники как-то подозрительно быстро покинули кафешку, и я остался один. Приказ куратора пойти переодеться может подождать немного. И сев обратно за стол, я спокойно продолжил завтракать. И лишь закончив с этим делом, я покинул кафешку под странные взгляды местного персонала. Кабинет ректора. Распутин смотрел на Владислава Голицына и пытался понять, как такое могло произойти. «Владик, как ты умудрился такое допустить?» Наконец, закончив играть в гляделки, ректор заговорил. «Ты хоть понимаешь, что случишь что с Морозовой нас бы употребили? Морозов-старший не славится добрым нравом. Зато все знают, как сильно он любит свою дочь. А теперь представь, что Морозова пострадала». Вместо ответа Голицын лишь тяжело вздохнул. Всё он прекрасно понимал, но что случилось, то случилось. Если бы он знал, что его отсутствие может привести к такому результату, точно бы не покинул кафе. «Ты хоть Мечникова поблагодарил за то, что спас твою задницу?» Ректор иронично улыбнулся. «Не будь там парня, мы бы писали сейчас доклады о том, как мы это допустили». «Поблагодарил», — Владислав кивнул. «Парень-кремень. Аксёнов этот кислотой его хорошо так обдал» а у него только грудь красная больше ничего. У этого парня аномальная сила». «А вот это точно не твоего ума дело», — улыбка исчезла с лица Распутина. «Мечников под моим покровительством. Ты донеси эту мысль до своего отца. это то знаю я вас. Небось уже думали о том, как взять парня в вассалы». «Есть такое», — нехотя ответил Владислав. «Но это не имеет никакого отношения к делу. Что будем делать с Аксёновым?» «Не переживай». Вся этим я разберусь лично. Вызову его отца, пусть разбирается со своим чадом, иначе это сделаю я. Я из него такую веру вытащу, что это у мелкого гидёныша ещё долго будут мучить кошмары по ночам. Аксёнов старший за копейку давится, а я вытрясу из него достаточно, чтобы ему это запомнилось на всю жизнь. После душа я натянул на себя спортивный костюм и пошел на тренировочную площадку. По пути набрал Зайцева, ну и заодно и Ингу с Верой. Девочки пришли первыми, и тут же завалили меня вопросами о том, что со мной произошло. Пришлось отвечать, на особо острые углы я сглаживал, чтобы не травмировать психику девушек. «Всем привет!» — Ваня забежал на площадку и широко лбнулся. «Еле вырвался из лап нашего завхоза». «Хотел сегодня определить меня в дежурный, козёл старый. Хотя я точно знаю, что сегодня должен быть первый по списку. А это у нас Абашев». «И тебе не хворать. Потренируемся немного?» Я указал на свободные тренажёры. «Вот у тебя особо сильный порыв ветра может унести из академии. Не хотелось бы поисковую операцию потом собирать». «А это прям надо?» Судя по кисломи, не перспектива потягать железо не сильно вдохновила Зайцева. «Я не особо люблю силовые тренировки». «Так кто ж тебя заставляет?» — я показал на турник «Работай со своим весом. Тебе в любом случае это не повредит. Кстати, у вас с утра тоже была двухчасовая тренировка?» «Нет», — парень отрицательно покачал головой. «У нас весь день был посвящен отработке базовых конструктов. Ничего сложного на самом деле, но выжили нас до капли. Еле потом до общежития добрался». «А у нас были магические кристаллы». Инген не понравилось, что мы не обращаем на нее внимания и она решила вмешаться в диалог. «Там такой интересный преподаватель был. Молодой, красивый, из богатого рода». На лице у девушки появилось мечтательное выражение. Мы с Иваном переглянулись и расхохотались, чем невероятно обидели Ингу. А вот Вера не растерялась и быстренько присоединилась к нашим тренировкам, принимая иногда такие позы, что Зайцеву приходилось внимательно следить за своей челюстью, чтобы не уронить ее. Я прекрасно понимал, к чему стремится эта чертовка но лишь посмеивался зная, что ничего у неё не получится. Женское общежитие. — А Мечников хорош. Прямо настоящий самец. Дементьева, лёжа на кровати, смотрела на смущённую Морозову. — винила как он кинулся тебя защищать от этого придурка. Не так много людей, готовых так сделать. Цени это Катя. И правда благодарна Ярославу. Но больше всего меня беспокоит момент, что он может стать объектом мести со стороны Аксёновых. Я говорила с ректором, и он намерен наказать Игоря и его род по всей строгости закона. Такого рода нападения внутри Академии запрещены, так ещё и портят репутацию самого Распутина. А он не тот человек, который будет такой терпеть». «Это да, менталисты всегда были мстительными», — Дементьева произнесла это почти шепотом. Ведь почти все представители знатных семей знали, что менталисты — это оружие императора, а никто в здравом уме не хотел навлечь на себя гнев монаши-особы. «Меня волнует больше, как себя поведёт отец при знакомстве с ним», — Морозова нахмурилась. «Ты же знаешь моего отца. Он помешан на моей безопасности». «Ха! Может, он предложит Мечникову стать твоим телохранителем в Академии?» Дементьева захихикала. «Ну что? Княжна и ее телохранитель. Прямо название для какого-нибудь бульварного романа». «Не говори глупости, Лен». Екатерина закатила глаза. Иногда подругу заносила, и чаще всего это было связано с красивыми парнями, к которым Лена питала особую слабость. После тренировки девушки предложили прогуляться по территории академии, но я отказался. Все потому, что Прометей сообщил о том, что наконец-то немного разобрался с тем, как действует мой дар на более глубоком уровне. Услышав это, я тут же быстренько попрощался со всеми и со всех ног припустил в сторону общежития. Через несколько минут я уже был в комнате и был готов к обучению. «Я долгое время анализировал те данные, что смог скопировать из тетради и смог создать две модели тренировок». Прометей явно был доволен. «Первая модель может дать нам быстрый рост в краткосрочной перспективе, а вот вторая модель куда интереснее. Магический источник антимага устроен совсем не так, как у обычных магов, и привычная им схема тренировки до упора тут не сработает». Прометей сделал паузу дабы я смог осознать все его величие. Вместо этого нужно действовать полностью наоборот. Как можно больше поглощать энергию, причем даже тогда, когда кажется, что источник вот-вот взорвется. Предложение, конечно, интересное, но я так и не расслышал, в чем заключается первая модель. А разве вы не выберете вторую модель, агент? В голосе Прометея послышалась обида. Я пока ничего не выбрал, и хочу сначала понять, в чем заключается первая модель. Чтобы получить краткосрочный рост силы, нужно найти сильный раздражитель. Голос помощника стал сухим. Например, вы можете каждый день тренироваться с магом и получать повреждения или же тренировать тело до изнеможения. Энергия источника тратится на регенерацию, и без поступления извне ваш источник будет вынужден приспособиться и увеличить выработку силы. Примерно так действуют источники обычных магов. М-да. А я-то думал, что тут будут какие-то изощрённые методики. А по факту всё проще простого. «Совместить эти модели можно?» «В теории, да. Вот только вероятность успеха слишком низкая». Бескин немного оживился. «Я могу приступить к анализу, но на это потребуется несколько дней, не меньше». «Приступай». Я был доволен. «А я пока попробую первую модель. Мне даже интересно, насколько быстро это сработает». Прометей ничего не ответил, а я вышел из душа, переоделся и решил помедитировать. Сев в удобную позу на кровать, я мысленно погрузился внутрь своего сознания и попытался коснуться своего источника. И это получилось с третьего раза, и я почувствовал в своей груди шар размером с крупное яблоко. Почему-то я чувствовал холод от него, словно это был кусок льда. Мысленно я потянулся к нему, и источник ответил. От шара отделилось небольшое щупальце и, словно слепой щенок, начало тыкаться из стороны в сторону. И мне пришлось приложить усилия, чтобы направить энергию туда, куда я хотел. Для начала я решил посмотреть, как отреагируют мои мышцы на такую подпитку силой, и направил немного силы в правую руку. Как только сила впиталась в мышцы, я вдруг понял, что они видоизменились. С одной стороны, это были те же мышцы, а с другой, я почему-то был уверен, что стоит мне сейчас ударить, например, в стену, и там появится дыра. Конечно же, экспериментировать в комнате с этим я не стал. Пришлось выбираться на улицу. Благо, через планшет я нашел в 10 минутах небольшой дикий парк и тут же направился туда. Уже подходя к парку, я понял, что мне повезло, и тут никого нет. Углубившись в лесной массив, я нашел небольшую поляну с десятком валунов. Они были разбросаны в хаотичном порядке, и я понял, что это именно то, что мне нужно. «Что вы задумали, агент?» В голосе Прометтея слышалось беспокойство. «Хочу провести маленький эксперимент», — я усмехнулся и подошёл к ближайшему камню. «Сейчас посмотрим, что из этого получится». Вновь направив силу в руку, я сжал пальцы в кулак и, зачем-то прикрыв глаза, ударил. Но вместо полноценного контакта кулака с камнем я почувствовал лишь слабое сопротивление, а после моя рука провалилась куда-то вниз, и я чуть не упал. Открыв глаза, я увидел, что в валуне появилось углубление по форме, почти полностью повторяющее форму кулака, и лишь немногим большего размера. Так, кажется, я ничего не понял. Я хотел был отойти в сторону, когда меня пошатнуло, и я вдруг почувствовал, как мой источник начал расширяться, а тело пронзило болью. «Удивительно», — голос Прометея доходил до меня, как будто сквозь вату. «Вы, кажется, только что открыли еще одну сторону своего дара, и я все думал как антимаги побеждают архимагов и магистров, и, кажется, мы только что получили ответ на этот вопрос. А поподробнее? Я так ничего и не понял. Присяв рядом с камнем, я решил немного отдохнуть. Вроде бы ничего не сделал. Ощущение такое словно пробежал 100 километров в полном обмундировании и с тяжелой штурмовой винтовкой в руках. В тот момент, когда вы коснулись рукой этого камня, ваша энергия сработала как аннигилятор, новые не просто уничтожили материю, а именно камень. Вы еще каким-то образом умудрились превратить все это в энергию и поглотить. Фометей явно был впечатлен. А вот я понимал, что только что, можно сказать, собственной рукой создал себе еще одну проблему. Я прекрасно помню все, что было в тех дневниках, и описания данной техники там не было. А это значит, что она была либо неизвестна тому антимагу, в я сомневаюсь, либо же он не знал про такую возможность. С другой стороны, Биаскин есть лишь у меня, и он часто оказывает неоценимую помощь. «Вам нужно повторить это», — Прометей никак не хотел успокоиться. «Я должен всё записать. Это ведь такой материал для исследований». «Потише», — усмехнулся я. «Я повторю, но имею в виду только один раз. Мой источник и так забит под завязку, так что тебе бы не помешало создать ещё парочку боевых кластеров. «Не хватает ресурсов», — голос Прометея поскучнел. «Энергия — это хорошо, но нам нужны микроэлементы. Без них создание новых боевых кластеров растянется на неопределённое время». «Ладно, решим этот вопрос», — я поднялся с земли и, повернувшись к камню, вновь обратился к источнику, но на этот раз направил силу в другую руку. «Смотри, исследователь!» Во второй раз сила отозвалась куда охотнее, и на этот раз я глаза не закрывал. Как только мой кулак коснулся камня, я увидел, как серая поверхность волна словно потеряла цвет, а после начала превращаться в пыль. Я погружал руку все сильнее и сильнее, и через несколько секунд валун развалился на два неравных куска. На этот раз силы было куда больше, и, не удержавшись на ногах, я грохнулся на землю. «Да ну его нахрен такие эксперименты!» Голова болела так, словно по ней кто-то бил кувалдой последние полчаса. «Все записал?» «Да, это было невероятно. А теперь лечи меня, или я больше никогда не пойду на поводу у твоих бредовых идей». С трудом поднявшись на ноги, я подошёл к ближайшему дереву и опёрся в него. Через несколько минут меня немного отпустило, и я потихоньку пошёл к выходу. Несмотря на не очень хорошее самочувствие, настроение у меня было отличное. Ещё бы. Такая возможность для развития открылась. Как не порадоваться? Есть я не хотел. Тренировок на сегодня достаточно. И я решил направиться в общежитие и посмотреть какой-нибудь фильм, когда путь мне неожиданно преградила княжна Морозова. «Ярослав, можно с тобой поговорить?» Девушка выглядела нервной. «Здравствуй, Екатерина. Да, конечно. Что случилось?» «Ничего такого. Я просто хотела тебя поблагодарить за то, что избавил меня от множества походов по лекарям». Девушка улыбнулась. «А еще я хотела бы попросить тебя поговорить с моим отцом». Он только что приехал в академию и хочет также тебя поблагодарить. Последнее предложение девушка произнесла очень быстро, словно заранее была уверена в том, что получит отказ. Вот только я не видел ничего такого в общении с Морозовым. — Конечно могу. Куда идти? Я мысленно усмехнулся, наблюдая за тем, с какой скоростью меняются эмоции на лице княжны. — Он рядом с моим общежитием на беседке, я тебя провожу. Екатерина тут же развернулась и быстрым шагом направилась к видневшемуся метрах трёхстах зданию. М да Интересная она особа, ничего не скажешь. Иногда смотрю на неё и вижу взрослого мага, а иногда маленькую девочку, и это несмотря на то, что знакомы мы всего лишь два дня. Когда мы подходили к беседке, я издалека приметил огромную фигуру мужчины в сером костюме. Даже издалека он казался огромным. Такое ощущение, что его вывели искусственно для того, чтобы одними своими размерами вызывать чувство неполноценности у других мужчин. Когда мы наконец-то подошли к нему почти вплотную, и отметил цепкий взгляд воина, которому накинул меня с головы до ног. «Ты Мечников!» Голос морозова был под стать его размером. «Вот что, дочка, иди-ка ты внутрь, я поговорю с мальцом. Не переживай, ничего ему не будет. Я не обижу того, кто защитил мою любимую дочурку». Екатерина хотела было что-то сказать, но Морозов грозно на неё посмотрел, и её как ветром сдуло. Мы же зашли в беседку и сели за стол. «Ну что, Мечников, рассказывай, кто тебя надоумил теряться рядом с моей дочкой?» В голосе мага не было ни капли вежливости, зато я чувствовал неприкрытую угрозу, чего сразу же напрягся. «Кажется, вечер перестаёт быть томным». Глава 12. «А что, представляться у вас не принято?» Несмотря на грозный вид мага, я не удержался от подколки. «А мне говорили, что высшая аристократия очень хорошо воспитана». «Дерзишь, парень!» Он недобро усмехнулся. «Я ведь могу тебе в барани рог свернуть тут, и распутин мне ничего не сделает, кишке у него тонка против меня идти». «Хэ, какие громкие заявления. Вот только почему-то я уверен, что это не совсем так». Я могу допустить, что Распутин не захочет влезать в конфликт с Морозовым, но если придется, он это сделает». «Какой привет такой ответ, господин Морозов?» Я специально не стал называть его ваша светлость. «А насчет вашего вопроса я скажу так. Меня никто не заставлял лезть к вашей дочери, и если бы ни одна группа, в которой мы учимся, то вряд ли мы когда-нибудь пересеклись бы. Я ответил на ваш вопрос». Морозов кивнул, при этом почему-то смотря на массивный перстень на левой руке. Несколько секунд он все еще смотрел на перстень, а потом неожиданно улыбнулся. «Прошу прощения, Ярослав», — тон мага резко переменился. «Это была небольшая проверка, так как я уже не раз сталкивался с аристократами, что хотели за счет моего рода поправить свое состояние. А Екатерина у меня единственный ребенок, и я не готов отдавать какому-нибудь проходимцу». «Насчет этого можете не беспокоиться», — я усмехнулся разница между бароном и князем я знаю, так что на вашу дочь я никоим образом не претендую. Не того я полета птица». «Как знать». Он загадочно улыбнулся. «Кстати, меня зовут Ростислав Геннадьевич, и как глава рода Морозовых я хочу сделать тебе небольшой подарок». Он щелкнул пальцами, и в беседку вошел молодой парень в черном костюме с папкой в руках. Под взглядом князя он передал мне тоненькую папку и также молча покинул беседку. Посмотри, что внутри. Я уверен, тебе понравится». Князь неожиданно достал из кармана серебряную флягу и, открутив крышку, сделал несколько глотков. В воздухе тут же появился аромат хорошего алкоголя. Я же открыл папку и увидел там несколько листов. Чем больше я вникал в смысл написанного, тем сильнее мне хотелось выругаться. Морозов, немного много ни мало, выписал мне чек на миллион рублей и домик на окраине Петрограда. «Благодарю, князь» но я не могу принять такой подарок». Я протянул папку Ростиславу Геннадьевичу. «Я не ради награды закрыл собой княжну, да если бы ради нее, это слишком много». Я все еще держал протянутую папку, но князь даже не думал ее брать. «Вот что, парень, это подарок», — он усмехнулся. «Или ты думаешь, что деньги и какой-то дом мне дороже наследницы? Нет, юноша, это не так. Поэтому не дури и бери папку». «Еще раз благодарю». Ломаться я не стал, и, сев обратно, стал с любопытством ждать продолжения, потому как это явно не все, что хотел мне сказать князь. «Ярослав, я могу с тобой говорить честно». «Можете, князь?» — я кивнул. «Моя дочь не совсем обычный маг». Он будто бы подбирал слова, чтобы не сболтнуть лишнего. В возрасте семи лет она каким-то чудом забрела к магическому источнику и умудрилась заснуть рядом с ним. Что там случилось, никто толком объяснить не может, но с тех пор Катя словно пороховая бочка. В любой момент она может взорваться, и тогда ее источник идет в разнос. И хорошо, если это будет просто огромная волна воды. А если это будет лед? В общем, я хочу, чтобы ты проследил за ней и помогал с тренировками. Я знаю, что ты победил ее на дуэли, а значит, в нужный момент ты сможешь ее нейтрализовать, чтобы моя дочь не причинила вред окружающим. Говоря это, князь поморщился. Явно не друг дочери не был его любимой темой. «И как вы себе это представляете, князь? Княжна вряд ли согласится на то, чтобы я таскался за ней хвостиком. Не лучше ли было бы определить рядом с ней сильного мага?» «Лучше», — Морозов кивнул. «Вот только в Академии такое запрещено. Никто не даст мне привести сюда магистра. Правила Академии». И, несмотря на всю мою власть, я вынужден им подчиняться, как и все остальные в империи. «Дилемма, однако», — я покачал головой, тут же прикидывая, «нужно ли мне лезть в эту заварушку с непонятными результатами? С одной стороны, она все равно в моей группе, а с другой, близость к Морозовой могут оценить неправильно, и тогда я получу на свою голову такое количество недоброжелателей, что лучше сразу переводиться, или придется вырезать половину княжеских отпрысков, И тот, и другой вариант меня не сильно устраивали. Мечников, я буду тебе очень сильно обязан. Князь наклонился над столом, и я заметил в его глазах затаенную боль. Поверь, немногие люди в империи могут сказать, что им должен князь Морозов. Не нужно, князь. Я помогу вам просто так. В вашей ситуации мог оказаться кто угодно, а просить что-то за услугу, которая мне ничего не стоит, я считаю лишним. «Вы, главное, с дочерью поговорите. Без ее согласия я ничего такого делать не буду». «Спасибо, парень». Князь встал и направился к выходу. «Ты пока подожди немного. Я с Катьки поговорю и сразу скажу тебе результат». Князь покинул беседку и направился к общежитию. А я тут же спросил у Прометея, что он думает насчет проблемы Морозовой и можно ли ее хоть как-то решить. Честно говоря, мне не сильно хотелось постоянно быть рядом с ней». Девушка, она, конечно, симпатичная, но у меня других дел полно. В теории, да, с вашей силой мы можем многое сделать. Голос Прометея походил на какого-нибудь лектора из университета. Но пока мы не знаем, в чем конкретная ее проблема. Вмешиваться не советую. Можем сделать еще хуже. Да я так-то и не планирую. Усмехнувшись, я сфотографировал бумаги в папке и отправил их отцу. Для меня главное, что чисто технически это решаемо. «Чисто технически решаемо все», — ехидно заметил помощник. «Все дело лишь в том, есть ли у вас техника для решения». Морозов вернулся через 10 минут в компании Красной, как рак Кати. Не знаю, о чем он говорил с ней, но девушка явно была смущена. «Ну вот, Ярослав, принимай свою подопечную», — князь по-доброму улыбнулся. «А ты, дочке, старайся не мешать парню. Он тут единственный, кроме преподавателей» что может помочь с твоей проблемой. — Хорошо, папа. Катя опустила взгляд и еле кивнула. — Ну, тогда я вас оставлю. А то мне пришлось срываться с места во время важных переговоров, и меня там до сих пор люди ждут. Сказав это, князь обнял дочь, кивнул мне, и был таков. Неловкое молчание Екатерина нарушила первой. — Что отец обещал тебе за то, что ты будешь моей нянькой? В голосе девушки был явный вызов. — Ничего. Я встал и подошел к ней вплотную. «Я просто согласился помочь тебе, вот и все. Это тебе на тот случай, если ты вдруг решишь, что я ваш наемный работник?» Девушка ничего не ответила и, сев за стол, начала внимательно рассматривать свои ногти. «Хм, видимо, она не так уж и рада тому, что я буду с ней рядом». «Нежна, я не собираюсь постоянно быть рядом с вами. Просто в силу того, что мы учимся в одной группе, ваш отец решил, что это хорошая идея, вот и все». Так что можете выдохнуть, я не собираюсь вас преследовать. Можешь обращаться ко мне на «ты», — Екатерина улыбнулась. А я уж думала, что ты очередной охотник за моим приданным. Хорошо, что это не так. А что, много дают?» Я усмехнулся «Если много, то я могу и передумать». «Очень много», — девушка поддержала мою игру. «Ну, не переживай, за такие деньги и ответственность соответствующая, так что мало кто сможет все это вынести». Петроград один из многочисленных дворцов на Центральной площади. Князь читал ежедневные отчеты от своих финансистов и хмурился. Вторая половина года началась неудачно, и уже несколько его начинаний пошли не так, как было запланировано. Мелкие дела он рассматривал постольку-поскольку, а вот неудачная война между Курбатовым и Мечниковыми больше всего его задела. Вместо победы Курбатовых, на потом продажи по себестоимости концерна Мечниковых, Ему, Курбатову, наоборот, пришлось отдать часть своего имущества из-за вмешательства Распутина. Князь поморщился, понимая, что против менталистов он не мог ничего сделать, да и лезть в открытое противостояние из-за дурака Курбатова он не собирался. Однако и отказываться от своей идеи заполучить концерн Мечниковых он не планировал. Взяв со стола небольшой серебряный колокольчик, князь зазвонил, и через несколько секунд в кабинет вошел его самый доверенный человек. — Вот что, Фима, мне нужно, чтобы одного парнишка в Академии Распутина начали преследовать неприятности. — Он перешел вон дорогу, — помощник был невозмутим. — Тогда, может, проще ликвидировать цель? — Нет, смерть ничего не решит, — князь усмехнулся. — Нужно, чтобы парень сцепился с молодыми княжатами. Пусть и устроит ему локальный ад. Насколько я успел понять, парнишка резкий, «Кого-то до да заломает. Вот тогда мы и вмешаемся и предложим моего отцу решение вопроса». «Добиваемся цели самыми легкими путями?» Помощник скупо улыбнулся. В «Вашем стиле, господин. Как же зовут этого несчастного?» «Некто Ярослав Мечников. Сын Виктора Мечникова. Только учти, ни одна ниточка не должна привести к нам. Раз Путин и так на взводе, может наплевать на имперские запреты». Этот рот всегда был немного неадекватен в том, что касается щекотливых вопросов. «Все будет сделано по высшему разряду, господин», — помощник поклонился. «Уже завтра жизнь этого парня превратится в ад». «Иди, Фима», — князь усмехнулся. «Я в тебя верю». Помощник покинул кабинет, а князь поставил галочку напротив фамилии Мечниковых в своем любимом блокноте. Его помощник еще никогда не подводил, а значит, вскоре состояние рода прирастет очень полезным активом. Впрочем, как и всегда. Академия магии имени Ивана Грозного. Утро началось неважно. Просыпаться не хотелось категорически, но я все же заставил себя встать и пойти в душ, а после натянуть мундир и выйти на улицу. Вливаясь в толпу, я обдумывал вчерашний день, пытаясь понять, что же меня волнует. С Екатериной мы попрощались почти что друзьями, в остальном все было хорошо. Но меня все же преследовало чувство, что меня ждут проблемы. В кафешку на этот раз я пришел первым, но не успел толком сесть за стол, как передо мной выросла фигура Курбского. «А ты ничего не попытал, барончик?» Он смотрел на меня сверху вниз, словно пытался морально задавить. «Ты о чем, курпский Никакого пиетета перед княжичем у меня не было. Да из чего бы?» «Говори с ней!» Я мысли твои не читаю». «Тебя видели вчера в беседке с Морозовой?» Он буквально выплюнул эти слова. «Ты кем себя возомнил? Думаешь, мы будем смотреть на то, как ты крутишься вокруг княжны? Ты барон, и мы умрёшь. Поэтому забудь про Катю и знай своё место». «А вот скажи мне, Антон», — я обратился к нему по имени, «ты идиот. С чего ты решил, что имеешь право решать что-то за меня? Просто потому, что твой отец князь? Может, хочешь выйти со мной на дуэльную арену?» «Я хочу!» — в наш диалог неожиданно вмешался Долгоруков Георгий. «Ты правда зарвался, Мечников. Если как старосту, мы еще готовы тебя терпеть. Это не значит, что ты нам ровня». «Я тоже хочу!» — оп, а вот и Бабичев. И «Я тоже!» А это уже был Борятинский. Трое малолетних придурков явно были заодно, а не четверо, учитывая Курбского. Вот прям сразу все четверо!» усмехнувшись я подтянул к себе тарелку с блинами. «Что ж, я готов удовлетворить ваши просьбы, но времени у меня немного, поэтому выйдете все сразу». «Четыре дуэли подряд?» — Долгорукий явно удивился. «Ты смертник Мечников?» «Нет, одна дуэль. Я один против вас четверых. Думаю, так я хоть немного смогу уравнять шансы в вашу пользу». Откинувшись на спинку стула, я со смешкой наблюдал за тем, когда до них доходил смысл сказанного мной. «Да он издевается!» — первым не удержал Курбский. Хочет нас оскорбить, чтобы потом говорили, что князья вчетвером полезли на барона. Да нас вся Академия засмеет. — Что за шума драки нет? — к столу подошел Голицын. — Мечников. Какие-то проблемы? — У меня нет. — я широко улыбнулся. — Господин куратор, у меня к вам просьба. Можете организовать мне дуэль одновременно с этими четырьмя молодыми людьми? — Дуэль один против четырех? — Голицын хищно улыбнулся. — Я бы не отказался от такого зрелища. Но, боюсь, правила Академии запрещает такое. Так что нет, Мечников, этого не будет. Хорошо, сейчас я спрошу у ректора, пожав плечами, я быстро написал сообщение Распутину. Ответил тот почти сразу же, и ответ меня порадовал. А вот господин ректор не возражает, я показал ответ Распутина Владиславу. Только придется вам, ребята, потерпеть, я не готов ради вас отказываться от тренировки и лекций. Так что морды я вам буду бить, когда закончу с основной задачей. На четверку было жалко смотреть. Они явно не ожидали, что я смогу договориться о таком, и теперь они явно были растеряны. Ничего, это только начало. Вот когда я начну бить их на арене, вот тогда они поймут, что такое позор на самом деле. «Садитесь завтракать», — преувеличенно бодро гаркнул Голицын и своим видом подал пример, тут же взявшись за омлет. Я же погрузился в свои мысли, нисколько не обращая внимания на взгляды одногруппников. «Впереди учебный день». И я собережался выжить все из каждого такого дня. Дуэльная арена. 8 часов спустя. К четырем часам дня вся Академия гудела. Новость о том, что ректор разрешил дуэль одного против четверых, потрясла всех, и курсанты спешили изо всех сил занять места на арене. Пропускать такое зрелище никто не собирался. Стоя на краю арены, я думал о том, что моя затея явно повернула не туда. Моё желание показать наглым княжичам их место, кажется, оценили все, и теперь арена на тысячу зрителей была забита под завязку. Так как драться мне придётся против моих одногруппников, в суде у нас выступит куратор. Голицын теперь уже не был в восторге и нервно шагал из стороны в сторону. «Мечников, ты хоть представляешь, что будет, если тебя покалечат?» Он говорил тихо, время от времени бросая взгляды на четвёрку. «Не переживайте, господин куратор. Вы лучше подумайте о том, что будет, когда я сломаю их». Усмехнувшись, я принялся снимать китель. «А я обязательно это сделаю. Можете даже не сомневаться». «Ты псих, Мечников. И я уже жалею о том, что ты в моей группе». Владислав тяжело вздохнул и шагнул на арену, а следом пошел я. «Куратор может говорить что угодно, но это именно они и первые полезли на меня. Вот теперь пусть и расхлебывают». Курсанты галицын мрачно смотрел на четверку. «Вы вызвали Мечникова на дуэль, значит, ему предстоит выбрать, какой будет дуэль, с магией или без?» «С магией!» — я весело расхохотался. «Хочу посмотреть, на что способны княжата в деле, а то в рукопашную у них никаких шансов!» Голицын кивнул, всем своим видом показывая, что он про меня думает, а четверо княжичей заулыбались, поняв, что у них будет магия, Они тут же расслабились, явно уверенные в том, что один я не смогу ничего сделать против них. Эх, ребятки, мне заранее жаль вас. Правда, неискренне. Ну да ладно, пора начинать дуэль. Голицын покинул арену и замер на краю песчаного круга. Я же медленно пошел в сторону княжичей. «Ты коллега, Мечников!» — первым заговорил Курбский, создавая в руках огненный шар. «Зря ты попер против нас». Остальные молча призвали свои стихии. И в итоге против меня стояли двое огневиков, один водник и один земляной маг. Нормальный расклад, бывало и похуже. Я не стал отвечать на подколку Курбского и, дождавшись, когда он бросит свой огнешар, побежал. Красный сгусток огня летел медленно, даже лениво, но я не собирался уходить с линии атаки. Приняв его грудью, я добрался до Курбского, который замер на месте и одним ударом сломал ему левую ногу. Когда парень свалился на песок и начал орать, я невозмутимо улыбнулся. «Вы так ничего не поняли, придурки?» «Это не меня заперли с вами, это вас заперли со мной». глава 13 Такая быстрая расправа над Курбским ошеломила троицу княжичей, но надо отдать им должное, они все же решили дать мне бой. Долгоруков также был магом огня, но в отличие от Курбского, он атаковал меня не простыми, а огненными шарами. Нет, в руках княжеча появилось что-то наподобие дротика, и он кинул его в мою сторону. Пришлось резко сместиться в сторону, а на том месте, где я только что стоял, песок превратился в стекло. «Ну а ты силен, княжич!» Всё, продолжая улыбаться, я аккуратно направил силу в руки и мышцы живота. «Зачем ты вообще связался с этим идиотом Курбским?» «Ты не должен быть в нашей группе, Мечников!» Долгоруков всё же ответил, при этом создавая новый дротик. «И мы сделаем так, что либо ты сам покинешь группу, либо же тебя заставят». С этими словами он вновь метнул дротик, и я почти ушёл от атаки, но Борятинский смог подловить меня. Прямо передо мной песок вздыбился и тут же превратился в каменный блок. Меня это, конечно, не остановило, но замедлило, и дротик смог достать меня. Сильный взрыв отбросил меня в сторону, и Прометей тут же принялся латать мой организм. «Вот так, Мечников!» «Ты ни на что не способен против настоящих магов!» Далая Руки смотрел на меня с превосходством пока Бабичев с барятинским поднимали воющего Курбского. «Прометей, состояние...» Я мысленно обратился к помощнику. «Оптимальное...» — голос Биаскина был бодр. «Удар огненным дротиком лишь немного повредил вашу кожу, но я уже убрал все последствия». «Прекрасно...» — усмехнувшись я встал на ноги, отряхнулся и медленно пошел на Долгорукого. Тот не стал ждать, пока я доберусь до него, и кинул в меня очередной дротик. Но на этот раз я был готов, и под азартные вскрики курсантов я легко ушел в сторону, оказывается, все ближе к княжичу. Долгоруков уже все бил и бил, уже не особо целясь, лишь пытаясь задержать меня. В битву вновь вступил Борятинский, и помимо огня мне теперь приходилось уворачиваться еще и от камней. Да, ребятки явно серьезно нацелены на то, чтобы сломать меня. «Хватит бегать, мечников!» в голосе Борятинского был азарт. «Тебе просто повезло с Антоном, но на деле ты ни на что не способен». Слова земляного мага меня не задели. Наоборот, это меня ещё сильнее развеселило. Гормональный фон вновь пошёл в разнос, и я, становившись на месте, развёл руки в стороны. «Ну давайте, покажите, на что способны. Вы же лучшие представители империи, ведь так?» Я ухмыльнулся. «Да хрена лысого вы лучшие! Наглые, заносчивые ублюдки, у которых один повод для гордости — фамилия!» Они, не сговариваясь, атаковали меня одновременно. Огненные всполохи, небольшая песчаная буря и несколько водяных хлыстов обрушились на меня. Но у меня были другие планы. Энергия тут же хлынула наружу из источника и мгновенно рассеяла заклинание Троицы. Пока они пытались понять, каким образом я остался цел, в моей голове тут же созрел план. Раз уж проблем мне избежать, то нужно развлекаться по-полному. Прометей, получивший команду, тут же активировал боевые кластеры, и я, не выдержав, рассмеялся. Как же приятно чувствовать привычную мощь, пусть это и ненадолго. Одним прыжком я оказался рядом с Долгоруковым, и пока тот пытался что-то изобразить, я сильным ударом в челюсть отправил его в нокаут. Бабичев получил удар ногой в грудь, и, судя по хрусту, ему придётся провести несколько дней в лазарете. А Борятинского я просто схватил за горло и держал, пока тот не потерял сознание. Всё это произошло в течение пяти секунд, не больше, и, закончив с снежичьими... Я медленно подошёл к лежащему на земле Курбскому. «Ну что, Антон, оно того стоило?» Я присел на корточки рядом с ним. «Вот видишь, что бывает, когда люди теряют связь с реальностью?» «Что тебе надо?» <связывается> — с трудом выговорил он через боль. «Ты победил. Мы проиграли». «Всё так?» «Но у меня ещё остались вопросы. Например, кто вас надоумил лезть ко мне?» «Никто». — он поморщился. «Мы просто хотели тебя проучить» а в итоге вышло всё по-другому. Хм, ладно, пусть будет так. Развернувшись, я направился к стоящему на краю арены Голицыну. Куратор явно был в шоке от того, что произошло с четвёркой княжичей. Лишь когда я подошёл к нему вплотную, он отмер и, нахмурившись, кивнул в сторону выхода. «Подожди меня там. Пойдём с тобой к ректору. Пусть он решит, что делать дальше. Я на такое не подписывался». Пожёв плечами, я вышел с территории дуэльной арены, и, вдохнув свежий воздух, улыбнулся. Видимо, хорошая драка — это было именно то, чего мне не хватало. Екатерина Морозова проводила взглядом удаляющуюся фигуру Мечникова и задумалась. Этот парень явно был не так прост, как могло бы показаться на первый взгляд. В нём присутствовала какая-то тайна, что-то связанное с его силой. Ни один силовик не смог бы вот так раскидать четырёх магов в разных стихий. Да, они ещё не боевые маги, но, тем не менее, даже сейчас в ранге подмастерий они представляли опасность. Но Мечников легко справился с ними. Он будто бы игрался вместо того, чтобы драться по-настоящему. «Поздравляю, подруга», — Дементьева лугава улыбнулась. «Кажется, ты нашла себе идеального кандидата в мужья». «Зная о том, как твой отец ценит личную силу, у нашего Ярослава больше всего шансов стать твоим мужем». Екатерина хотела было ответить Лене грубостью, но вдруг поняла, что ее подруга права. Отец и правда может наплевать на все сословные различия, если Ярослав окажется достаточно сильным. Пока мы шли к оректору, Голицын всю дорогу молчал лишь изредка бросая на меня странные взгляды. В конце концов, я не выдержал и решил первым начать разговор. «Господин куратор, какие-то проблемы? Или вас не устроил исход боя?» «Исход никого не устроил», — хмуро ответил он. «Ты хоть понимаешь, к чему может привести твоя выходка? Дело ведь не в том, что ты победил эту четверку. Дело в том, что ты сделал это на глазах у огромного количества людей». Уже сегодня вся империя будет в курсе того, что один барон сильнее четырёх представителей княжеских родов. Как думаешь, как быстро старшие маги решат, что тебя нужно наказать?» «Думаю, что быстро», — и усмехнулся. «Вот только кишка у них тонкая. Эта дуэль показала всей Академии, что ко мне лезть не стоит. И поверьте, теперь эти заносчивые детишки с длинной родословной хорошенько подумают, прежде чем попытаться меня задеть». «Ну-ну», — Голицын ухмыкнул. Эти детишки с самого детства учатся управлению. Они знают, что такое интрига и как ее создать. Поверь, ты сам не поймешь, как начнешь действовать согласно их плану». Я оставил это высказывание без ответа. Пусть Владислав думает, как ему удобнее. Сегодня он тоже думал, что меня ждет проигрыш, но в итоге все случилось именно так, как хотелось мне. Мы как раз успели дойти до кабинета Распутина и, предварительно постучав, вошли внутрь. Кабинет ректора. Андрей Михайлович смотрел на меня и довольно улыбался. «Садись, Ярослав», — он кивнул на кресло. «Ах, и поднял ты вонь в академии. Не успела твоя дуэль закончиться, а мне уже звонили главы родов этой четверки, требуют твою голову на блюде. Хотят наказать за репутационный урон». И я сел в кресло и уставился на Распутина. «Вы позвали меня, чтобы обсудить условия сдачи? Так я сдаваться не намерен. И не помешало бы объяснить своим сыновьям, что не всегда принадлежность к княжескому роду даёт иммунитет. Удар в челюсть одинаково хорошо роняет что князя, что простого человека. Я улыбнулся и показательно хрустнул костяшками пальцев. «Да, я всё больше и больше понимаю, что ты либо свернёшь себе шею, либо подстроишь мир под себя». Ректор встал и подошёл к окну. «Можешь не переживать. Я поставил князей на место. Они поворщали». Но быстро согласились, что голова одного баронщика не стоит карьеры их отпрысков в военном министерстве. Но тебе все же придется покинуть Академию на пару дней. Пусть тут немного все успокоится. Эти малолетние маги, несмотря на невеликие силы, способны на многое. Завтра как раз суббота. Вот я тебе и дам два дня выходных. «Выходные — это хорошо. Я довольно кивнул. Но мне нравится Академия. Я могу отдыхать и тут». Тренировки, красивые девушки, ну, вы сами понимаете. Я подмигнул Распутину, однако тот не оценил моего юмора. «Мечников, ты на два дня покидаешь территорию Академии», — в голосе ректора лецкнул металл. и «Это не обсуждается. Не заставляй меня жалеть о том, что помог тебе». «Ну, вы ведь не стесняйтесь использовать меня в своих играх?» Я пожал плечами. «Взять ту же дуэль? Вы ведь не просто так дали разрешение на бой, явно ведь понимали, что для меня они не соперники». ты прав. Распутин вернулся в кресло. на это была слишком хорошая возможность получить документальные подтверждения твоих сил. Теперь мне есть то предоставить императору». М «Да. Ну, в принципе, ничего другого я не ожидал. Распутин ведь предупреждал меня о том, что мне придется рано или поздно работать на императора. Но я сделаю все, чтобы это было как можно позже. Хватит с меня начальников. В прошлом мире 20 лет так прожил, ничего хорошего в этом нет». «Хорошо. Два дня, так два дня». Я встал и подошел к столу. «Ну, вы выпишите мне на всякий случай пропуск, а то ребята на воротах вряд ли поверят мне на слово». Ректор быстро набросал несколько строк на листе и, поставив размашистую подпись, протянул его мне. «Вот, чтобы завтра утром духу твоего здесь не было». Он усмехнулся. «Пропуск на четверых персон, так что можешь прихватить своего дружка и подружек». «А вот за это спасибо», — я улыбнулся. «Пойду обраду их». «Иди, иди!» — ректор отмахнулся. «И помни, два дня, чтобы ноги твои в Академии не было!» Академия магии имени Ивана Грозного. Следующее утро. Восемь утра я уже был на ногах и пытался удержать рвущийся наружу смех. А все дело в Зайцеве, который выглядел очень уж экстравагантно. На парне были кожаные сапоги, джинсы и коричневая рубашка. На поясе этот деятель приделал себе кобуру и теперь показывал всем вокруг, что, если что, у него есть пистолет. «Вань, а ты в курсе, что мы едем смотреть мой новый дом?» Я все же не удержался и начал хихикать. «Если там кто-нибудь следит за домом, он точно оценит твой образ. Правда, может вызвать полицию, но это уже другой вопрос». «Ничего», — Ваня отмахнулся, — «я дворянина, имею право на ношение оружия. Так что пусть терпят. И вообще, где эта парочка?» «Мы ждём их уже двадцать минут. А ведь мы уже должны были выехать». Слова парня как раз совпали с появлением Инги и Веры. Девушки вышли из-за угла, и теперь я понял, почему нам пришлось их столько ждать. Коротенькие шорты, белые кеды, собранные в хвост волосы и боевая раскраска на красивых девичьих лицах притягивали к себе внимание. «Привет, мальчики». Инга кокетливо улыбнулась, а Ваня чуть не уронил челюсть. «Ну что, поехали?» Императорский дворец, Петроград. Император Всероссийский Пётр II из династии Рюриковичей, как всегда, начинал свой рабочий день с тренировки. Несмотря на довольно молодой возраст, в 40 лет он уже являлся архимагом, а также непревзойдённым бойцом. Вот и сейчас, пока слуги сервировали столик на краю тренировочного полигона, император стоял против четверых мужчин в масках и оценивающе на них смотрел. Прошла буквально секунда, и фигура императора смазалась в пространстве. Микки он уже откидывает одного из мужчин, легко пробивая его магический щит точным ударом молнии. Справившись с одним противником, император направил земляной вал на оставшихся, и как только те отвлеклись, запустил у них два небольших торнадо и сверху еще несколько огненных шаров. Через несколько секунд все было кончено и император, улыбнувшись, направился к столику, где уже переминался с ноги на ногу Распутин. Андрей явно был возбужден, и, зная своего друга достаточно хорошо, император был уверен, что его ждет хорошая новость. «Здравствуй, Андрей», — император кивнул менталисту на свободный стул. «Садись, позавтракай со мной». «Здравствуйте, Ваше Величество», — Распутин с достоинством поклонился. «С удовольствием». Некоторое время двое мужчин вели просто светскую беседу, но когда завтрак подошел к концу, император кивнул. «Ну, рассказывай, в чём дело. Я слишком хорошо тебя знаю, чтобы ты приехал в такую рань. Однозначно должно было что-то случиться». «На нас появился новый антимак Распутин отставил в сторону чашку с чаем и протянул императору включённый планшет. «Вот его вчерашняя дуэль против четверых княжичей». Император взял планшет и несколько минут внимательно смотрел видео с камер наблюдения. «Хорош», — спокойно констатировал император. «Кто таков?» «Мечников Ярослав, сын Виктора Мечникова», — Распутин улыбнулся. «Парень вообще без тормозов. За несколько дней в Академии умудрился уже побывать в нескольких передрягах и выйти из них не только живым и невредимым, но и с плюсом для себя и для рода». «Ты уже предложил ему работать на меня?» Император внимательно смотрел на своего друга. «Предложил», — ректор кивнул. «Парень не сказал нет, но и да тоже не сказал». Такое ощущение, что он просто не хочет работать на кого-либо. — Не хочет работать на своего императора? — Пётр удивился. — А ты рассказал ему, что его ждёт? Благо, власть, возможности? — Конечно, рассказал. И, судя по всему, это его не впечатлило. Ректор невесело усмехнулся. — Может, стоит ему устроить знакомство с кем-то из стройки? Например, с Горьким? Насколько я помню... Он у нас сильнейший сейчас из антимагов. — Говорки, где-то на севере. Себя ищет. Император закатил глаза. Два месяца назад он вдруг решил, что хочет прогуляться по империи пешком. Вот с тех пор его нет в столице. Но идея хорошая. Я прикажу своим вызвать сюда этого обалдуя. Вот только я не понимаю, Андрей, почему ты лично пришел доложить мне об этом? «Антимаги, конечно, редкие звери, но не настолько, чтобы сам ректор докладывал о таком». «Понимаешь, твое величество», — Распутин задумчиво забарабанил по поверхности. «Он был в отце, и тот сказал, что парень куда сильнее, чем мы можем предположить. А своему старику я склонен доверять, сам знаешь. Он говорит редко, но метко». «Понял», — император кивнул. «Тогда я возьму это дело в свои руки. Такими кадрами и правда не разбрасываются». Веселый таксист довез нас до нужного адреса и, оставив нас перед высоким забором, быстро тронулся с места. Оглянувшись, я нашел нужную табличку и, подойдя к воротам, позвонил. «Кто там?» — грубый голос с другой стороны ответил сразу же. «Если вы снова по поводу продажи дома, то я повторяю свое старое предложение. Идите нахер!» «Я точно не планирую продавать свой дом», — с усмешкой ответил я. «Меня зовут Ярослав Мечников. Собственно говоря, новый владелец этого дома». Голос замолк, а через несколько секунд ворота открылись, и я увидел перед собой еще не старого мужчину с протезом вместо левой ноги. Судя по выправке и ровной спине, он из бывших военных. Есть у таких людей отличительные черты, что позволяют сразу понять, кто перед тобой. «Добрый день, господин», — мужчина смотрел на меня настороженным взглядом. «Заходите быстрее, иначе имеете все шансы познакомиться с местными аристократами». Последнюю фразу он сказал с таким отвращением, что я неосознанно потянулся к источнику. Мы зашли на территорию дома, но закрыть ворота не успели. Из-за поворота появился массивный черный внедорожник. Резко затормозив возле ворот, водитель опустил стекло и, усмехнувшись, сказал. «Опа! А тут, оказывается, не только коллег живет. Босс, глянь, какие цыпы!» Задняя дверь открылась, и наружу спрыгнул сморчок. «Нет, ну а как еще назвать это недоразумение ростом метр сорок, не больше, в малиновом пиджаке?» «Молодежь, исчезли отсюда!» Он показательно дернул полы пиджака, показывая пистолет. «У меня дело к калеке!» «Кажется, я слышу какой-то писк», усмехнувшись, я глянул на Зайцева, и тот тут же вытащил свой пистолет из кобуры. «Ты кто, чучело? И что ты делаешь у ворот моего дома?» «Твоего? Хе! Все будет еще проще, чем я думал!» Сморчок показательно достал телефон и набрал кого-то. Я же с интересом ждал продолжения. Никакой опасности для себя я не видел. Глава 14 «Хозяин, ты добьелся владелец нужного нам дома?» Сморчок бросил на мне презрительный взгляд. «Прикаешься привезти его к вам?» Ответа, с другой стороны, я не услышал. Но, судя по всему, непонятный хозяин ответил отказом. Малиновый пиджак закончил разговор и гадко улыбнулся. «Парень, через 15 минут Тед будет виклом твеневитов. Я советую тебе выслушать внимательно всё, что он скажет, и согласиться. Если ты, конечно, не хочешь проблем на свою голова «Даже так?» — я не выдержал и расхохотался. «Дядя, ты пересмотрел фильмов про мафию?» Он ничего не ответил, лишь скрипнул зубами и сел обратно в автомобиль. А мы с Иваном закрыли ворота и направились в сторону дома. Калека смотрел на нас с удивлением. Он явно не ожидал, что я фактически пошлю этого деятеля к чертям собачьим. «Господин, я хочу предупредить, что Виконт Веневитов довольно серьезный человек». Калека остановился у дверей дома. «Но ты же послал их куда подальше?» Я внимательно глянул на мужчину, отмечая отсутствие страха. «Не переживай. Я найду, как решить вопрос». «Да, я, собственно, и не переживаю», — он улыбнулся. «Просто нам нужно подготовиться. В доме есть оружие. Я сейчас его заряжу, на всякий случай». «Не надо», — я отрицательно покачал головой. «Разберемся цивилизованно. Все же мы не в глуши. Столица под боком. Зовут-то тебя как, боец?» «Арсений», — он вдруг вытянулся по струнке. Бывший поручик имперской армии, ныне же пенсионер, закреплённый за этим домом князем Морозовым. Вот что, Арсений, ты проведи пока моим друзьям экскурсию по дому, а я подожду его этого виконта и поговорю с ним по душам. Поверь, мы найдём общий язык. Арсений явно колебался, но, видя мою уверенность и хорошее настроение, всё же согласился и, открыв дверь, пригласил девушек и Ивана внутрь. Я же развернулся и пошёл обратно к воротам, на всякий случай готовясь применению силы в любой момент. Внедорожник никуда не уехал. А вот малиновый пиджак все же сел в автомобиль. Подойдя к водительской двери, я жестом показал водире опустить окно. «Чья тебе, парень?» — лениво процедил он. «Скажи сморщку, что у меня не так много времени, так что пусть звонит своему хозяину и поторопит его, а то я планировал нормально отдохнуть, а не ждать приезда непонятно кого». Надо было видеть выражение лица водителя. Он явно не верил своему шаму, даже сморчок на заднем сидении заволновался и опустил окно. «Тамень, тебе жить надоело!» Противный голос малинового пиджака как раз совпал с появлением еще одного автомобиля классом повыше, чем внедорожник. Автомобиль медленно остановился, и из заднего сидения появился дородный мужик в белой одежде и с тростью. Несмотря на то, что на улице было не так уж и жарко, он то и дело вытирал лоб платком, убирая пот. Стало сморчку увидеть мужика, как он тут же выскочил из внедорожника и склонился в глубоком поклоне. господин вот этот парень заявляет, что он новый хозяин дома», — он говорил заискающе сразу, потеряв весь лоск. Я с интересом рассматривал мужчину, а вот Прометея он сразу не понравился. «Агент, энергия данного человека схожа с силой Распутина. Возможно, перед нами находится менталист». «Ты кто, парень?» Он смотрел на меня, как на какое-то насекомое. «Впрочем, мне важно. Я хочу купить этот дом, причем прямо сейчас. Цена сто тысяч, этого тебе хватит». После этих слов этот обмудок попытался воздействовать на меня своей силой. «Ты и есть тот самый виконт Веневитов?» Усмехнувшись, я выпустил буквально каплю своей силы, рассеивая его атаку. «Дом я продавать не буду, тем более за такие копейки. «А за попытку воздействовать на меня ментально хвалю. Правда, ни хрена у тебя не получилось». Поняв, что все пошло не так, как планировалось, Виконт развернулся и собрался было сесть обратно в автомобиль, когда появился еще один автомобиль. Я не смог удержать свою улыбку, а вот Виконт явно струхнул. А дело в том, что это был полицейский автомобиль. А когда из него выбрались сразу четверо мужчин в полицейских мундирах, Виконт побелел и тут же юркнул во внедорожник. «Добрый день!» Полицейский остановился возле меня. «Можно ваши документы?» «Добрый день, офицер», — я спокойно протянул ему свой паспорт. «Проверьте также документы людей в этом автомобиле. И, кстати, один из них — менталист. Слабенький, правда». Стоило полицейскому услышать про менталиста, как он тут же подобрался, и его коллеги окружили авто, держа его на прицеле. «А всё дело в том, что менталисты должны стоять на учёте. Просто так разгуливать по городу им нельзя». Да и не похож от отборов на аристократа, скорее на богатого жулика». Полицейские быстро проверили документы троицы, и старший группы тут же вызвал по рации еще одну машину. А через 10 минут их всех увезли в непонятном направлении, и я был уверен, что больше нам не придется видеться. Напоследок полицейский поинтересовался, кто их вызвал. «Одна из моих подруг», — я усмехнулся. «Но, как видите, вызов дал результаты». «Еще какие!» — полицейский тоже улыбнулся. Судя по всему, мы поймали интересную персону. Этот гад имел при себе два комплекта документов, причем на разные имена и фамилии. Не скажи вы, что он менталист, мы вы тоже попались на удочку. Они ведь редкие звери вот так, на земле. В основном работают на разведку и имперскую СБ. А тут жулик. Прямо удивительно. Ничего удивительного, — я покачал головой. Всегда найдутся те, кто предпочтут личную власть, пусть и маленькую. Вот и этот. Он просто делал то, что хотел, стараясь не попадаться на глаза куда более серьезным людям. Ну, не повезло. Да, не повезло. Полицейский был задумчив. Честь имею. Попрощавшись с полицейским, я вернулся в дом как раз к тому моменту, как Арсений спустился вместе с ребятами со второго этажа. Ну все, вопрос решен. Я улыбнулся. Теперь Виконт Веневитов больше нас не побеспокоит. А теперь давайте отдыхать, в конце концов. У нас законные выходные. Академия магии имени Ивана Грозного. Нежечек Курбский и Долгорукий сидели в кафешке и ждали прибытия Бабичева и Борятинского. «Надо всё же решить вопрос с Мечниковым», — Курбский нервно дёрнул щекой. «Он мне не нравится». «Антон, может, ты всё же успокоишься?» Долгоруков не выдержал. «Это именно из-за тебя мы ввязались в эту историю. Именно из-за тебя у меня сейчас проблемы с отцом». «Дался тебе этот Мечников? Или ты так сильно мечтаешь жениться на Морозовой?» Курский ничего не ответил, а Долгоруков тем временем продолжил. «Ну, мы уже попытались решить вопрос с ним. И что в итоге получилось? Нас опозорили перед всей Академией. Да к черту Академию! Мы на всю империю прославились. А все потому, что ты решил наказать Мечникова. Наказал?» «Успокойся, Георгий!» — возле столика появились Бабичев с барятинским Мы, конечно, влетели жестко, но Курский прав. Вопрос надо закрыть до конца, иначе нас свои же сожрут. — Да понимаю я, — Долгоруков встал. — Давайте, предлагайте, как решить этот вопрос. — Сядь, — Борятинский недовольно покачал головой. — У меня есть одно предложение, но для начала нам стоит обсудить его в узком кругу. Императорский дворец Его Величество Пётр II читал доклад по поводу Мечникова и удивлялся. Парень до Академии, и парень в ней — два разных человека. Первый был тихим домашним мальчиком, любителем научных трудов и книжек про больших роботов и механизмы. А вот второй — настоящий отморозок, готовый лезть под пули и готовый говорить с князьями на равных. Император нажал кнопку вызова, и в кабинет вошёл его личный помощник — граф Зверев. «Вот что демит, мне нужно, чтобы твои люди взяли под опеку одного шустрого юношу», — император усмехнулся. «Опека должна быть неявной, но в случае чего вы должны прийти на помощь. Все понял?» «Да, Ваше Величество», — Зверев поклонился. «Имя объекта?» «Ярослав Мечников», — император протянул помощнику лист бумаги с данными Мечникова. «Сейчас, насколько я знаю, он в доме, подаренном ему князем Морозом. С головы парня не должен упасть ни один волосок, это важно». Помощник кивнул, взял лист и вышел, а император продолжил работу. «Огромная империя всегда генерировала огромное количество вопросов, которые нужно решать своевременно». Дом, подаренный отцом Кате, мне понравился. Двухэтажный, с большим двором и удобным расположением. Он идеально подходил для жизни вне академии. Правда, я не был уверен, что ректор согласится отпустить меня, по правилам курсанты только со второго года обучения, могут жить вне академии. «Яр, ты чего тут один снишь?» В кабинет вошла Вера. Девушка выглядела настолько соблазнительно, что я всерьез рассматривал вариант закрыть дверь на ключ и уединиться с ней. «Да вот...» пытаясь понять, как добиться возможности жить отдельно, — я усмехнулся. — По правилам-то нельзя. — Ты недостаточно внимательно их читал. Девушка села мне на колени, приобняв за шею. — Правилами запрещено первокурснику жить вне академии, если на то нет объективных причин. А значит, тебе нужно лишь предоставить ректору эти самые объективные причины. Девушка игриво укусила меня за шею. Например, бизнес, требующий личного вмешательства несколько раз в неделю. «Хм. Это идея!» Я улыбнулся и медленно провел рукой по ведру девушки. «Поможешь мне с этим? Готов выплатить тебе хорошее вознаграждение». «Предпочитаю получить плату натурой», — Вера облизнулась. «Только плату вперед». «Договорились?» — я подхватил девушку на руки. на такое я категорически согласен». Дворец княжеского рода Долгоруковых. Князь Гордей Васильевич Долгорукий слушал рассказ помощника о дуэли сына и морщился словно от зубной боли. А ведь мелкий паршивец выдал совсем другую версию. Хорошо, князь додумался узнать все от надежных источников, прежде чем взяться за этого Мечникова. «Говоришь, он раскидал их вчетвером, как щенят?» Гордей Васильевич усмехнулся. «Селен, Мечников, селен!» А ведь он всего лишь барон, у них даже родового источника нет. Вот что, Трофим, устрой-ка мне встречу с парнишкой. Хочу поговорить с ним лично, понять, что он из себя представляет. Помощник кивнул и вышел из кабинета. Князь же набрал своего знакомого, князя Курбского. — Здравствуй, Александр Петрович, как здоровье? — Долгорукий улыбнулся. — Вот что, а приезжай-ка ты ко мне на ужин. Поговорим как раз о наших с тобой отпрысках. А то, кажется, они, сидя в Академии, забыли, как должны вести себя настоящие княжичи. Закончив разговор, Долгоруков задумчиво покачал головой и усмехнулся. В отличие от помощника, он понял сразу, что Мечников никакой не силовик, а самый настоящий антимаг. Редкие маги, сильные, идеальные убийцы магов. Он бы с удовольствием отдал бы приказ устранить его, но нельзя. Распутин наверняка уже доложил императору, а значит, парень под присмотром. Но если нельзя уничтожить потенциального врага, значит, нужно превратить его в друга. Гордее Васильевич, как никто знал, что миром правит не личная сила, не деньги, а связи. Мастера толпы и архимага бьют. Это давно доказанная истина. Утром меня разбудил телефонный звонок и веселый голос Распутина. «Мечников, дрыхнешь? Новости узнать хочешь?» «И вам доброе утро, господин ректор!» С трудом открыв глаза, я встал с кровати, стараясь не разбудить мирно спящую веру. «Насколько я помню, вы не хотели меня в ближайшие два дня видеть. Что-то изменилось. Хеатет бузить, Мечников!» — он хмыкнул. «Сегодня я готов устроить тебе встречу с очень интересным человеком, так что оставь своих дружков в доме и приезжай к воротам Академии. Оттуда мы полетим дальше уже вдвоём. Всё, понял? Тогда жду». Не дав мне возможности ответить, он закончил звонок. «Вот же, зараза, этот Распутин. Наверняка вновь будет агитировать меня работать на Императора». И ведь можно было бы забить на это и дальше спать под боком у голой красотки, но тогда Распутин точно найдет, как усложнить мне жизнь. А я этого не хочу, поэтому придется ехать». Через 15 минут я уже был внизу и ждал такси. Из дома вышел Арсений, мужчина его просительно глянул на меня. «Появились срочные дела, так что мне надо отъехать. Проследи, чтобы эти обалдуи не снесли дом, пока меня не будет». Я улыбнулся. И напиши список всего, что нужно купить. Деньги я тебе перешлю. Вот мой контакт». Я скинул ему свой номер телефона и сел в приехавшее такси. До академии я позволил себе немного помедитировать и заодно пообщаться с Прометеем. И он рассказал мне кое-что не очень приятное. «Не хотелось бы вмешиваться в вашу личную жизнь, агент, но девушка, с которой вы провели ночь, подсыпала вам шампанское очень сильный возбудитель». Я не стал нейтрализовывать его сразу, однако имейте в виду это, когда в следующий раз будете проводить с ней время. «Вера, Вера!» — я мысленно усмехнулся. «А девочка не промах. Вот только цель она выбрала не ту. Видимо, не терпится ей замуж выскочить. Ничего, я решу этот вопрос». Через 40 минут мы приехали в академию, и я увидел фигуру Андрея Михайловича. Ректор ждал меня прямо возле ворот, но вместо уже привычного мне тёмного костюма на нём было что-то напоминающее охотничий костюм. «Здравствуй, Ярослав. Как тебе подарок Морозова?» Ректор ехидно улыбнулся. «Хорошо, хоть не стал по привычке решать проблемы кулаками, а вызвал полицию». «А вы откуда знаете?» — я нахмурился. «Мелеснежка». «На кому ты нужен?» — он коротко хохотнул. «Просто полицейские, что приняли этого фальшивого виконта». Доложили своему начальнику, а тот, в свою очередь, набрал меня и поблагодарил за такого хорошего курсанта. Вот так вот, Мечников. Гордись. Ты сделал полезное для империи дело. Я закатил глаза, показывая, как сильно, в кавычках, меня это волнует. Ректор же сделал вид, что не заметил этого, и мы направились к винтокрылу. Лишь когда мы сели в летающий аппарат и застегнули ремни, ректор заговорил. «В общем так, Ярослав». Мы с тобой летим к очень интересному человеку. Зовут его Горький Андрей. И он такой же антимаг, как и ты, только намного сильнее. Я подумал, что тебе было бы интересно пообщаться с таким же, так сказать, человеком. Может, даже он согласится взять тебя в ученики, хотя я бы на твоем месте не надеялся. Ректор внимательно отслеживал мою реакцию. Андрей Михайлович, может, хватит агитировать меня? Я усмехнулся. Я, конечно, вам сильно благодарен за помощь и вообще, но я пока не готов пахать на империю. Да и вообще мне восемнадцать лет. Я хочу развлекаться и в целом жить эту жизнь. А вы меня пытаетесь загнать в клетку службы? Нет, пока этого точно не будет. Ты пойми, Мечников, служба у императора — это не только ответственность, но еще и возможности. Ректор заговорил тоном Змея-Искусителя. Разве ты не хочешь стать князем? я служа императору, это вполне возможно, и не только это, смею заметить. М да вот чудак-человек. Да, если я захочу стать князем, я это быстро сделаю. Женюсь, например. Хотя нет, плохой пример. Не женюсь я. Не женюсь, по крайней мере, в ближайшие лет двадцать. Я подумаю. Пришлось ответить, чтобы Распутин отстал от меня. А лететь нам далеко? Не переживай, скоро будем на месте. Ректор как-то странно усмехнулся. И это, ты на всякий случай приготовься, человек, к которому мы летим, довольно своеобразная личность. Насколько этот горький своеобразная личность, я понял, как только мы приземлились на лесной поляне. В самом центре стоял мужчина лет пятидесяти, полностью голый, в позе для медитации, а рядом с ним мирно дремали несколько волков. Как только мы покинули кабину винтокрыла, мужчина одним движением встал на ноги и, широко улыбнувшись, развел руки в стороны. «Как же я рад тебя видеть, Андрюха!» Он быстро пошел в нашу сторону. «Обнимемся!» «Андрей Михайлович, может, мы обратно полетим?» На всякий случай я начал медленно отходить к аппарату. Что-то мне резко тут разонравилось. Глава 15 «Тяска, может, ты немного сбавишь свою экстравагантность?» Ректор усмехнулся. «Видишь, приличные люди тебя уже побаиваются, хотя неприличные от тебя тоже не в восторге». Мужчина еще шире улыбнулся, и вдруг на нем появились нормальные штаны и рубашка. Видя мое удивленное лицо, ректор расхохотался и поспешил пояснить. «Андрей у нас любитель артефактов, вот и нашел где-то пространственный карман». «В нем можно хранить все что угодно, контролировать карман можно мысленно, в том числе вот так». Ректор подошел к Горькому и обнял его. «Ну, здравствуй, бродяга. Несколько месяцев у тебя в столице не было». «А что мне там делать?» — Андрей пожал плечами. «Скучно там. Не понимаю, как ты, тезка, до сих пор все не бросил к чертям собачьим. Посмотри, какая красота вокруг. А ты все плесневеешь у себя в академии, и ради чего?» Все равно, как воюем со всем миром, так и будем дальше воевать. Никогда это не изменится. Но хватит тебе бурчать». Ректор добродушно улыбнулся. «Смотри, какого парня я привел. Ну-ка, скажи мне, в чем его особенность?» Горький пристально на меня посмотрел, а потом его брови натурально полезли на лоб. антимак утвердительно сказал он, повернувшись к Распутину. «Вот только чересчур сильный для своего уровня». «Ты откуда такой взялся, парень?» А этот вопрос уже он задал мне. «Из мамы?» — невозмутимо ответил я. «А если вы спрашиваете насчет силу то я точно не знаю, но одно предположение у меня есть. Перед тем, как поступить в академию, на нас напал отряд рода Курбатовых, и я умудрился разбить огромный красный кристалл, а потом его поглотить». По мере того, как я говорил, лица обоих вытягивались от удивления, а я все сильнее напрягался. Хм, ярослав «Не хочу тебя пугать, но ты должен был умереть сразу и без каких-либо вопросов». Ректор смотрел на меня словно на диковинку. «Ты точно не ошибаешься?» «Нет», — я отрицательно покачал головой. «Все было именно так, как я говорю. Дружище», — Горький хлопнул Распутина по плечу, «а возвращайся-ка ты в свою академию и оставь мне парня до вечера. Нам есть о чем с ним поговорить». Распутин кивнул и быстрым шагом сел обратно в винтокрыл, и был таков. А я остался один на один со странным мужиком. «Из какого то мира, парень?» Тон Горького сразу же поменялся, из голоса ушла вся веселость. «А вы что, название мира забыли?» Я попытался отыграть удивление, хотя внутренне я сильно напрягся. «Тут ты можешь говорить спокойно». Горький присел на землю и свистнул. Волки тут же проснулись и побежали к нему, ложась рядом, словно самые обычные собаки. «Я с такими, как ты, не сталкивался. Но вот от учителя знаю, что иногда к нам могут заглянуть гости из других миров. Обычно такие тут надолго не задерживаются, умирают быстро. Но, судя по всему, ты не из таких. Значит, я хочу узнать, кого занесло в наш мир». Горький говорил тихо, спокойно но я прекрасно видел, что в любой момент он готов рвануть в бой. «Вот что, Андрей, я не знаю, о чём вы говорите, и ответ могу дать только один. Меня зовут Ярослав Мечников, я сын Виконта Мечникова, и я житель этого мира. Если на этом ваши вопросы закончились, то я, пожалуй, пойду». Повернувшись спиной к нему, я медленно пошёл в сторону небольшой тропинки, готовый в любой момент отреагировать на атаку. «Постой!» Горький остановил меня, когда я уже был на краю поляны. «Хорошо, я тебе верю. Хоть и не могу понять, как ты выжил и стал таким сильным. Выброс такого количества силы должен был гарантированно уничтожить тебя. Но раз уж ты здесь, значит, тебе повезло». Я остановился, раздумывая. Стоит ли мне возвращаться, но тут вмешался Прометей. «Агент, вам стоит остаться. Насколько я успел проанализировать этого человека...» У него идеально развита аура, и он совсем не поглощает энергию из пространства. Нам бы не помешало научиться такому же приему». «Хорошо», — я развернулся к Горькому. «Только без разговоров такого формата. Я и так не сильно рад, что оказался на этой поляне, но ректор обещал, что способен научить меня кое-чему новому». «Конечно способен», — Горький вернул на лицо широкую улыбку. «Садись». Сейчас мы посмотрим на тебя более основательно. Но после я попытаюсь научить тебя парочки приемов. В первую очередь, по контролю силы. Для антимаги это, пожалуй, самая важная наука. Академия магии имени Ивана Грозного. Ректор вернулся довольный. Горький нашел Мечникова интересным. А значит, у парня появился шанс. Но тезка довольно своеобразный человек. Но зато он сильнейший из нынешней тройки антимагов. Так что, если кто-то способен научить Мечникова чему-то новому, так это он. «Ваша светлость!» — ректор остановил один из бойцов Академии. «К вам, князь Борятинский, ждет уже час». «Чего им дома не сидится?» — ректор тяжело вздохнул. «Благодарю, свободен». Боец отдал честь, а ректор направился к себе в башню. «Борятинского придется принять, иначе он до императора дойдет». Ректор догадывался, что дело в дуэли, и от этого его настроение портилось еще быстрее. Уже подходя к башне, он увидел знакомую фигуру князя и натянуто улыбнулся. «Здравствуй, Святослав. Какими судьбами?» Пожав руку Борятинскому, ректор отметил, что тот явно нервничает. «Здравствуй, Андрей», — голос князя был уставшим. «Да вот приехал понять, что за чертовщина у вас тут творится. С каких пор бароны бьют княжечей?» — Подожди, Святослав. Зайдем внутрь и там поговорим. Поднявшись на второй этаж, ректор открыл дверь в свой кабинет и сделал пригласительный жест. Варятинский вошел и, по-хозяйски оглянувшись, сел в свободное кресло. — В общем так, Андрей. Мы тут у себя поговорили кулуарно и решили, что вопрос нужно решить. Наши деньги станут посмешищем в обществе, если мы не накажем этого барончика. В голосе князя сквозило пренебрежение. «Так что скажи, сколько нужно денег на благо Академии, чтобы его отчислили?» Распутин не поверил своим ушам. «Ты ведь сейчас пошутил, да, Святослав?» Он улыбнулся ласково, смотря на князя, как удав на кролика. «Ведь ты не мог такого сказать, зная, что мы тут куем меч империи и в первую очередь отдаем должной силе, а не родословной?» «Да пойми ты, Андрей, барон то все равно уберут!» Борятинский повысил голос. «А зачем это делать, если можно мирно все решить?» «Да ты охренел, князь!» Распутин резко встал, и его аура тут же начала давить Святослава. «Хочешь, чтобы я прямо сюда имперскую безопасность вызвал?» Он подошел к Борятинскому и посмотрел ему прямо в глаза. «Запомни, князь, если с парнем что-то случится, ты ответишь перед императором. И поверь, твои заслуги тебя не спасут. А теперь пошел вон из моей академии и умолей всех богов, чтобы...» Я именно твоего отпрыска не отчислил, поверь, за что всегда найдется. Ты об этом пожалеешь, Распутин, — тихо процедил князь, выходя из кабинета. Император не всегда будет стоять за твоей спиной, менталист. Помни об этом. Распутин же лишь презрительно усмехнулся. Такие угрозы он слышал сплошь и рядом. А когда дверь за князем закрылась, он достал из кармана небольшую рацию. «Первый второму» князя Борятинского под круглосуточное наблюдение, кот-кукушка». «Принято», — прошипела в ответ рация. «Вот теперь мы посмотрим, князь, каков ты на самом деле», — Распутин усмехнулся. «Ишь ты, угрожать мне, ему вздумалось, властитель херенов «Лесная поляна». «Ты опять всё неправильно делаешь», — насмешливый голос Горького вновь заставил меня потерять концентрацию. И жук в моей руке превратился в пыль. «Тонкий, очень тонкий слой ауры. А ты что делаешь? Да тебе коснуться кого-то в таком состоянии, и твой источник превратит обычного человека в высушенный скелет?» «Я пытаюсь», — спокойно ответил я, хоть меня и тянуло нагрубить. «Если бы вы не прерывали меня своими замечаниями, у меня бы всё уже получилось». «Вот именно». Андрей сидел недалеко от меня на земле и смотрел насмешливым взглядом. «Пойми, тебе нужно не стараться, а почувствовать. Почувствовать силу внутри, почувствовать ее в окружающих объектах. Просто расслабься и попытайся почувствовать. А я пока прогуляюсь до ручья». антимак легко вскочил на ноги и направился куда-то в лес. А я вновь сел в позу для медитации и, закрыв глаза, погрузился внутрь себя. Прометей, ты хоть что-нибудь понимаешь из того, что он говорит? Я мысленно обратился к помощнику. Смею предположить, что он имеет в виду некую разумность силы. Я, конечно, не поддерживаю его взгляды, но, возможно, я ошибаюсь, и вам стоит и правда расслабиться. Попробуйте просто почувствовать источник как часть себя. Выпускайте силу, словно воздух. Дыхание вы ведь можете задержать при желании. «Ладно, попробуем». Я попытался отпустить все мысли и почувствовать этот треклятый источник. А где-то попытки с двадцатой, но у меня всё получилось. Неожиданно я осознал, что всё это время поступал неправильно. Я словно смотрел на мир закрытыми глазами, вместо того, чтобы их пошире открыть. Словно, выйдя из медитации, я выпустил силу и коснулся небольшого цветка рядом со мной. Растение закачалось, словно предчувствовало что-то. Но я легко заставил силу обойти цветок, и он не пострадал. Невольно я улыбнулся, и в этот момент мне в спину прилетел увесистый булыжник. Вся моя концентрация полетела к черту, и цветок тут же превратился в пыль. «Делаешь успехи!» — ехидно заметил Андрей. «Но в жизни не всегда можно спокойно настроиться. Ты должен уметь это делать в любых условиях, иначе рано или поздно умрешь». — Хочешь, я тебе расскажу, как антимаги перестали быть главными и опустили на вершину магов? Это будет занятная история о тупости людей, наделенных огромной силой, но, увы, без особого ума. Антимаг сел рядом и, вытянувшись на траве, начал говорить. — Как ты понимаешь, наша сила не особо склонна к созиданию. Мы умеем отлично разрушать, убивать и вообще сеять хаос везде, где только можно. В те времена, когда люди только-только осваивали силу, антимаги первыми разобрались, что и как, и быстренько поставили мир на колени. Вот только нельзя долго править тем, чей удел смерть. Но антимаги не собирались отдавать власть. И сотни лет они доили людей и магов, как скот, поглощая силы, становясь все сильнее и сильнее. Андрей невесело усмехнулся. Вот только маги тоже не сидели на месте. Они собирались в группы, прятались, тряслись от страха, но, тем не менее, в итоге придумали способ, как победить антимагов. И тогда они приступили к подготовке. Они собрали сотни детей с магическими талантами, спрятали их, и в течение нескольких десятилетий растили их, учили и делали из них настоящих бойцов. А потом они ударили. Улыбка антимага превратилась в хищный оскал. В отличие от антимагов, которые всегда были одиночками, маги поняли, что вместе они сильнее. И начали умирать один за другим все те, кто считали свою власть вечной. Вот такая вот история, парень. Он резко встал. Поэтому помни только контроль. Никто не мешает тебе становиться сильнее. Но как только ты решишь, что легчайший путь к силе — это отобрать ее у кого-то другого, за тобой придут. «Так как в итоге победили маги?» Признаться, его рассказ заинтересовал меня. «Вы так и не сказали». «Их просто накачали силой», — он улыбнулся. «У любого сосуда есть предельная емкость. И когда антимаги больше не могли поглощать, они просто взорвались. Сила, которую они так любили, сама же их уничтожила». «М-да». «Поучительная история», — я усмехнулся. «Но власть над миром мне не нужна. У меня свои интересы» но за рассказ спасибо». «Да не за что», — он пожал плечами. «А теперь вставай, посмотрим, насколько ты силен в схватке. Бить я буду аккуратно, но сильно, так что постарайся не лечь в первую же секунду». Я встал на ноги, пытаясь понять, как будет выглядеть наша схватка, но Андрей тут же дал мне ответ на этот вопрос. Он отошел на несколько метров, и в его руках появились два светящихся жгута силы. «Вот это я называю присосками». Он усмехнулся. «Достаточно мне коснуться тебя таким вот хлыстом, и все. Ты ляжешь спать. Ну или умрешь, зависит от того, как я захочу. Твоя задача — увернуться от моих ударов. Посмотрим, насколько тебя хватит». Горький тут же перешел к делу, и рядом с моей головой загудел воздух. Попросив Прометея активировать боевые кластеры, я тут же сместился в сторону и сделал два шага вперед. Пока у меня нет дальнобойных атак, у меня всего лишь один вариант — добраться до рукопашной и там попытаться уделать Андрея. антимак явно понял мои намерения, и холосты начали двигаться с огромной скоростью. Но мне каким-то образом удавалось уходить от них. В какой-то момент я полностью отдался бою и понял, что я тоже могу ударить удаленно. Вот только зачем бить холостами, если силу можно оформить его в более удобную форму? Я представил себе... Как в моих руках появляется небольшой шар силы, и, чуда он и правда появился. Небольшой шарик размером с грецкий орех мерно пульсировал в моих руках, и я тут же бросил его в сторону Горького. Не ожидавший такого поворота, Андрей растерялся, и шар коснулся его груди. Тут же на поляне прогремел сильнейший взрыв, и нас откинуло в разные стороны. Лёжа на спине, я думал о том, что, в принципе, мне и так неплохо. Зачем вставать? Мечников, ты там цел? Голос Горького был хриплым. «Ты чем ударил, парень? Да плевать, как ты вообще отделил силу от своего источника?» «Ну вот как-то так». Я потихоньку сел и осмотрелся вокруг. Вся поляна была выжжена дотла, а на другом конце стоял голый Горький. «В общем так, парень, забудь то, что ты сделал», — Горький покачал головой. «Если кто-то узнает, что ты можешь пользоваться силой вот так...» — Нас обоих закопают по тихой грусти, несмотря на всю нашу ценность. — Все понял? — Даже Распутина ничего не говори. Он хоть и хороший мужик, но насквозь верен императору. А тот маг и не потерпит рядом с собой прямой угрозы. И вообще, лучше соглашайся работать на его величество. Так хотя бы тебя они будут постоянно рассматривать как угрозу. — Я понимаю, — уклончиво ответил я. — Вы понимаете, почему этот шарик взорвался? «Кажется, да», — он с удивлением осматривал себя. «Наша сила, она одинаковая. Вот в результате столкновения у нас получился такой вот казус. Не бери в голову. Через несколько часов тут будет Распутин, поэтому давай, приводи себя в порядок. А то этот ушлый менталист сразу поймёт, что тут что-то случилось». Распутин прилетел через два часа. Ректор, как всегда, был улыбчив, но стоило ему увидеть поляну, как он тут же начал донимать нас расспросами. За два часа мы успели подготовить более-менее нормальную версию и в итоге убедили ректора, что всё это исключительно из-за того, что я не рассчитал силу. Он поверил, но не до конца, это точно. — Ладно, мечников полетели обратно. Завтра утром вновь начинается занятие, и ты обязан там присутствовать. Когда мы отлетели на достаточное расстояние от Поляльной, Распутин заговорил. — У меня для тебя не очень хорошие новости, Ярослав. Некоторые из князей, чьих сыновей ты отметили на дуэли, не согласны с тем, что это был учебный момент. Поэтому старайся в Академии вести себя максимально корректно, иначе эти деятели найдут способ испортить тебе жизнь. В конце концов, они могут отыграться и на твоем отце, в отличие от тебя, его не защищает указ императора. Все, понял? Понял, я кивнул. И кто же такой недовольный? Хочу на будущее запомнить фамилию этого рода. При случае «Привет обязательно передам» варятинский ректор усмехнулся. «Но он тебе не по зубам, и не факт, что когда-нибудь будет. Так что успокойся, а лучше всего набери своего отца, объясни ему ситуацию и попроси, чтобы он старался особо не высовываться из родового особняка». Я достал мобильник и набрал номер отца, однако в трубке были одни гудки. «Так, мне всё это конкретно перестаёт нравиться. Если из этих четверых ублюдков пострадал невинный человек... Я за себя не отвечаю. И на этом конец третьей серии «Антимага Его Величества». Конечно, его выпуск подзатянулся, потому что я болел. О чем вы могли узнать, если бы были подписаны на мой telegram Так что подписывайтесь, там вся свежая информация, новости какие-нибудь. Ну а те, кто был подписан, знали и не волновались, а лишь желали мне здоровья, за что им большое спасибо. А на этом все. Всего вам хорошего. И следующий выпуск, конечно же, будет... Теперь скоро. Действительно скоро.